Индеец простер руки, заговорил на распев на каком-то другом языке, очевидно, цитируя. Переводчик беспомощно оглянулся. Тогда другой индеец стал переводить ему на обычный, доступный для его понимания язык. «Это женщина, радостная танцовщица, смелая возлюбленная, гибкая и сильная четрини, невысокого роста с очень тонкой талией и круто выгнутыми бедрами, с сильной стройной шеей,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 спросил, улыбаясь Лисип. Четрини закивал индиец. «Откуда?» «С острова Крит. Знатоки считают ей 1500 лет. Значит, она ровесница твоего поэта. Возьми». «Мне?» Индиец отступил в благоговейном ужасе. «Тебе. Отвези в свою страну, где верования, каноны, искусства и отношения к женам так перекликаются с великим погибшим искусством Крита». Индеец что-то сказал товарищем, и те заговорили громко и возбужденно, взмахивая руками, будто Афиня не на огоре. «Сегодня для нас в твоем доме поистине празднество». «О, мудрый учитель!» — снова заговорил старший индейец. «Мы давно слышали о твоей славе, самого неподкупного и самого великого художника Эллады, пришедшего в Азию вместе с Александром, и убедились в том, что куда больше славы в глубине и щедрости твоих знаний».